Глава двадцать девятое. Четверг я все же решил со задать вопрос профессору Филину. Несмотря на его заносчивость, он был уважаемым в академии человеком. Профессор, я поднял руку. Что такое, Волков? недовольно спросил он. Вам что-то непонятно из того, что я вам только что объяснил? Не совсем так. Я встал из-за парты. Но хотелось бы узнать чуть больше о мире мертвых. Как быстро истина и попадает туда, и что происходит в конце пути наших воинов? То есть мы все знаем, что чем больше поглощаем лишних, тем быстрее становимся ими. Но как понять, что подошел крайний пора остановиться? Настоящая истина никогда не струшит опасности и не остановится, если нужна будет его помощь. Обоснованно начал толстый мужичек, даже не взирая на собственную жизнь. И все же, как происходит трансформация? Не унимался я. Подробности вам уже никто не расскажет. — мыкнул он. — Все, кто перешли грань, стали, как вы сами заметили, монстрами. И, соответственно, ничего поведать нам уже не могли. — Разве? — удивился я. — Но мы ведь встречались с теми, кто был перенасыщен силой лишних. Даже тогда воины продолжали сражаться. Почему их просто не изолировали? — Слишком много вопросов, Волков, — поморщился профессор, после чего вздохнул и надменно произнес. «Да — Я редко выходил на боевые операции. Моя стезя заключается в обучении таких недотёп, как вы, и могу с уверенностью заметить, что... то у меня это отлично получается. А в пример приводить из Сергея Светлова и Игоря Новика, которых отчислились за превышение полномочий, я всё же не удержался. Не люблю, когда кичатся своими умениями, вместе с тем ничего из себя не представляя. «Это уже лишнее, волков!» возлился профессор. «Их исключили и по вашей вене в том числе?» «Ну да, пока я бегаю, уничтожая лишних, что в этом мире, что в мире мёртвых, вы сидите в кабинете и хвалите тех, кто больше заплатит». «Не смей!» Голос Филина сорвался на писк. Но он быстро взял себя в руки. «Не смей, Волков, обращаться ко мне в столь пренебрежительной манере! Мы ещё не знаем, где именно ты побывал! Возможно, ты нам просто солгал, чтобы не признаться, что лишний загимнотизировал тебя!» «Даже так?» — усмехнулся я. «Ваше право так думать!» И присел обратно. Вот вроде же думал, что нормальный человек, и хотел узнать хоть какие-то подробности. А потом понял, что нет... Как был говном, таковым и остался. На переменникам мне снова подбежала наша команда, чтобы подбодрить. Матвей, не переживай ты так из-за этого недоноска. Первый вспылила Лена. Ты же знаешь, что ему не имелся, чтобы хоть кого-нибудь унизить. Сам-то ничего не стоит, вот и бесится. Впервые соглашусь с Леной, кивнул Олиса. То есть до этого я по-твоему чушь какую-то малололо постоянно. Тут же взбеленилась Руженька. Ну не совсем, попыталась оправдаться Белокура. Ну да, поддержала подругу Клава. Сама вспомни как кидала с недавно на Матвея. Ой. Наверное, впервые мы увидели, как светлого покраснела от смущения. Ну да, было такое. Боги, да не в том же смысле. Я имею в виду, что злилась на него. Тут же пояснила Кокара, глядя на нас двоих с хитрым смешкой. А, протянула Лена. Бывало, не стану отрицать, все и так знают. Стоп, стреляла в разговор милашка Лиса. А о чем вы говорили до этого? Да так? Просто отмахнулась Лена и продолжила тему с профессором. Завей на эту толстую птицу. Нево, настоящую филиппочиной, а в остальном лишь на индюка похож. Так. «Прекратите!» Я вскинув руки. «Вам только Брайан не хватает для весёлой компании!» «Кстати, да!» — хмыкнула Кокара. «Он бы точно нашёл, что сказать!» «То есть я опять чушь сморозила?» В который раз возмутилась Светлова. «Угомонись!» — примирительно произнёс Ян, слегка взяв за локоть, отчего она вновь покраснела. «С чего вы вообще взяли, что я расстроился из-за него? Ну как же!» Удивилась Лиса. «Он всё же грубил тебя?» «Если б я обижалась на каждого, кто мне грубит, то не выдержал такого морального давления. То есть ты любишь грубостью?» Азартно поинтересовалась Плава. «Не в этом смысле». Я постарался остудить её пыл. И вы прекрасно понимаете, о чём я. Так что давайте не будем заострять на этом внимание. Договорились? «Ладно, как скажешь». Пожалуй, плечами Лена. «Мы же просто хотели тебя поддержать». «И у вас это отлично получилось». Миролюбиво улыбнулся я. «Честно, спасибо вам. Ну, раз всё закончилось миром...» «То я должна кое-что тебе сказать», — загадочно начала Клава. «Мой отец хотел бы сегодня видеть тебя после занятий». «О, как?» — смыкнул я. «И зачем же? Думаешь, он мне докладывает о своих планах на деловые встречи?» Тон то не ответил о Синевласко. «Так значит, встреча будет всё-таки деловой», — смыкнул я. «Скорее да, чем нет». Клава пожала плечами. «Сами разберётесь». «Так что, ты вечером свободен?» «Для вас всегда, мадемуазель». Я наигранно поклонился. «Фих, какие нежности!» – отмахнулась Лена. Но при этом я уловил нотки ревности. Или они тянулись не от неё? Клава перенесла нас в поместье, держа меня под руку. Не могу сказать, что меня это смутило. Всё же при переходе из-под пространства в реальность мы должны были быть вместе. Но вот так вот заявляться к её отцу… Ну, не знаю. Успокойся. Нила прошептала девушка, когда мы оказались у лестницы на второй этаж. «После той заварушки папа благоволит тебе, так что не о чем беспокоиться». «Это значит, что тебя не отдают замуж за Адриэна?» «По всякий случай уточнил я». «Пока не знаю». Она игриво прикусила губу. «Ну, может, он найдет мне иную партию». «Человека и мага более достойного стать членом нашего дома». «Даже боюсь спрашивать, о ком идёт речь», — улыбнулся я и направился следом за девушкой. Мы поднялись к кабинету её отца и постучали. Дверь тут же распахнулась, и меня вновь стеснули в объятиях. «Матвей, как мы рады, что ты согласился прийти к нам в гости!» — сжимала меня пышная и радостная женщина. «Да, я тоже очень рад, госпожа Кокара», — прохлепел я, боясь сопротивляться. «Уже было бы неприлично отбиваться от хозяйки дома, да ещё на глазах её супруги и дочери. Дорогая, ты его задушишь». Послушался в кабинете мужской смех и хватка тут же ослабла. «Ох, прости, Матвей!» Женщина поспешно отступила, поправив мою рубашку и пиджак. «Ну а как ещё я должен был сюда заявиться?» «Что ж, прошу, проходим». Я поклонился ей, после чего пропустил первый Клаву, и только потом вошёл сам. За нами закрылась дверь, и глава дома встала из-за стола, протянув мне руку. «Матвей, рад тебя видеть!» – произнёс Себастьян Кокара с широкой улыбкой на лице. Вообще, их семья мне казалась неестественно довольной, несмотря на все передряги, что на них свалились. Они продолжали радоваться жизни. Даже Клаву, которую я раньше считал типичным, типичной неформалкой, презирающей всех и вся, изменилась за это время. Сняла с лица пирсинг, оставив только тонкое кольцо в брови, отрастила волосы и теперь частенько завязывала в косу или хвост. Не знаю, со мной ли это связано, ведь её преображение началось после создания нашей команды, но мне всё равно было приятно. А уж как я рад, господин Кокара. Он жестом предложил мне присесть, и я не стал отказываться, опустившись в мягкое кресло. Вижу, у вас уже все восстановили после того жуткого вечера. Да, практически все. Евнух седовласый мужчина погладил свои пышные усы. Но всего восстановить не получится без твоей помощи, без моей, удивился я. Да, Матвей. Кивнул он. «Нам надо восстановить репутацию». «Но...» Я покосился на мать и дочь, сидевших у стены на диванчике. «Каким образом я могу вам помочь? Ты же парень из мелкого дома, такое себе». «А ещё ты мак жизни и обладатель древнейшего артефакта». Китая прищурился мужчиной и тут же вскинул руку, не дав мне что-либо оспорить. «Не отнекивайся. Годунов мне всё рассказал. Вообще он оказался довольно любезен. Предложил мне в помощь одного из своих лучших студентов». «Годунов, значит...» Тихо усмехнулся я. Но кто бы мог подумать? После чего посмотрел на главу дома и спросил: "Так что именно от меня требуется? Ты же помнишь, что произошло на...". Он на мгновение запнулся и посмотрел на дочь, улыбнулся ей и снова обратился ко мне. На неудачной вечеринке. Боюсь, такое не скоро забудется, ответил я, если такое вообще возможно. Так вот. продолжил Севастин Какара. Думаю, ты уже догадался, что найти виновников случившемся нам так и не удалось, и после、вот、этого исчезает. А нам очень хотелось бы, чтобы другие дома не косились на нашу сторону, как на слабаков. Сам понимаешь, престиж варейства на первом месте. К тому же ты может, в курсе моих дальнейших планов. Создать новую академию с такой репутацией вряд ли получится. Не буду с этим спорить, господин Какара, согласился я. И поэтому вы хотели, чтобы я прошел потом исследований, что остался после вторжения? Да, конечно, если это возможно. Мои маги оказались здесь бессильны. Вот я и подумал, а что, если такая возможность есть у мага жизни, да еще с таким оружием? Боюсь, что вы запоздало ко мне обратились, вздохнул я. Дело в том, что даже если злодей оставил след, то он уже исчез. Прошло слишком много времени. Может быть и так, не стал отникиваться мужчина. Однако, если ты найдешь хоть какую-нибудь зацепку, то я готов за это щедро заплатить. Благодарю, господин Какара. Я учит его поклонился. Я сделаю все, что в моих силах, и не потребую никакой награды. Покровительно. Мыкнул он. И все же любое дело должно быть вознаграждено. А ты, насколько я знаю, не особо располагаешь финансовыми. Разве парни в твоем возрасте не нужны деньги на личные нужды? И новые рестораны и приличная одежда. А это? Я тут же смутился за свой внешний вид. Я просто нет, нет, нет. Себастьян Нойфер смеялся и замахал на меня руками. «Это ты меня прости, я не хотел тебя обидеть. Ты вполне достойный одет даже для встречи с главой дома. Я просто вспоминаю себя в молодости и прекрасно понимаю, что в эту пору не хватает только двух вещей. Денег и времени. Что ж, здесь я с вами полностью согласен. Я с облегчением выдохнул. Это же было бы неприятно, если бы меня считали за нищеброда. В любом случае, я готов вам помочь. Когда начинать? Зачем тянуть? Можно прямо сейчас».